Возле мёртвого Горького стоял на пальчиках лучший друг. Он балансировал, ещё перевязанный бинтами, и было во всём его облике что-то очень печальное, как будто сын прощался с умирающим отцом. И я тоже не выдержала и заплакала, уткнув лицо в ладонь. Я плакала обо всём. о своём прошлом и о будущем плакала, по спасшему меня горькому, лежащему возле стены мёртвому. Я лила слёзы по лучшему другу, который тоже когда-то спас меня от смерти, но сейчас живёт со мною, являясь вашей Евгенией рукой, вашей душой, стремящейся мне навстречу. Я подняла Горького с пола, холодного и изломанного. е уложила в маленький чемодан с которым когда-то ездила ребёнком в лагерь и рядом с надписью Аня Веллер третий отряд написала фломастером здесь покоится рука великого русского писателя Максима Горького человека величайшей души рука отдавшая свою жизнь за женщину Я shookнула никелированными замочками, закрывая чемодан навеки. Под покровом ночи, закутанная в тёплые вещи до макушки, вооружившись лопатой, я выехала в зимний огород. 2 часа мне понадобилось, чтобы выдолбить в мёрзлом грунте нечто вроде могилы, и уложив в неё необычный гроб, я засыпала его землёй и снегом. Прощайте, сказала я шёпотом и спасибо за всё всю ночь меня тошнило выворачивало наизнанку как будто кто-то неизвестный хотел вырваться из желудка наружу никакие средства не помогали Я пила крепкий чай, подсоленную воду, сидела в кровати, но позывы тошноты повторялись каждые полчаса, так что все мои попытки уснуть оказались тщетными. Наверное, отравление, решила я, но перебрав всё, что было съедено мною накануне, не отыскала в рационе ничего, что могло бы привести к таким последствиям. И тогда я поняла, что наглоталась дыма от взрывчатки. От того и тошнит. Надо бы молока попить, но перебираться с кровати на коляску очень не хотелось, и я посчитала, что перетерпится. Под самое утро ко мне на подушки взобрался лучший друг и страдая гладил меня по волосам самым нежным образом. Я была рада, что кости его срастаются успешно. И что через какие-нибудь пару дней он освободится от повязок и примется так же весело, как и прежде, исполнять свои хозяйственные обязанности полностью и напоминать мне о вас, милый Евгений. Ах, бедный Горький, вспомнила я со слезой и заснула. Утро следующего дня выдалось вялым и безжизненным, как впрочем и мой организм. Аппетит отсутствовал совершенно, и даже взошедший дважды кофе, сваренный лучшим другом, не возбуждал своим ароматом моего обоняния. А когда я глянула на бутерброд с телячьей колбасой, Какой топоршень в желудке пришёл в движение, и я чудом удержала свои внутренности от сокращения. В самом деле, я сильно отравилась. Вот же сволочь какая, обругала я про себя соседа. Подонок. Стараюсь отвлечься, Я смотрела по телевизору комедийные передачи, но в те моменты, когда надо было смеяться, все мои силы затрачивались на предотвращение желудочных конвульсий. Надо идти к врачу, решила я, иначе окачурюсь. Я переоделась, чувствуя, как силы покидают меня, но вместе с тем понимала, что расклеиваться ни в коем случае нельзя, ведь предстоит ещё докрутить колёса коляски до поселковой больницы. Не хочу пересказывать, как я преодолела полторы версты заснеженной и обледенелой дороги. Но когда я въехала в кабинет Ангелины Войцеховны, врачиха всплеснула руками и устремилась ко мне навстречу. Да что с вами, милочка, приключилось? Испугалась она, растирая мои побелевшие щёки своими почти мужскими ладонями. Вы что, всю ночь провели на морозе? И я рассказала ей об отравлении. Конечно, я умалчала о взрывчатке, придумав историю о сжигании во дворе резиновых отходов, мол, именно дым от них отравил меня. И Ангелина Войцеховна, покачав головой, забралась в моё горло металлической палочкой. Скажите, милочка, а, попросила врачиха, а, протянула я шире ротик. Вот так. Она полазила у меня в глотке, потом велела ложиться на кушетку и долго мяла живот правой рукой, левую уложив почти на грудь. В горле чисто, сказала Ангелина Войцеховна. В животе мягко. А давайте-ка, милочки, посмотрим вас на предмет женских дел.